Глава 16. Оливия Сабина Рос «Мне пора идти. Тон мой был холодный, даже ледяной. Да я старалась даже не смотреть на Марка, опасалась заплакать. Князь приподнял мой подбородок, но я опустила ресницы. Ты уверена, что ничего не хочешь мне сказать? О, я очень хотела, но боялась, что разрыдаюсь или скажу что-то такое, из-за чего меня бросят в соседнюю следи леди темницу». Потому оставалось молчать и досадовать, что в княжеском кабинете нет тарелок со сметаной. Нет, я едва приоткрыла губы и вовсе закрыла глаза, чтобы даже рубашку Марка перед собой не видеть. В книгах пансиона хоть и описано, как себя вести после того, как застанешь мужа с любовницей, тихо, мирно, делая вид, что ничего не заметила. Но мне невероятно сильно хотелось закатить истерику. Потому сначала нужно успокоиться, а дальше уже решать, какие именно слова стоит из себя выдавить. Странно, раньше мне казалось, что вести себя, как ни в чем не бывало, будет намного легче. А мне хотелось бы вспомнить, на чем мы остановились в тот момент, когда зашла Мирана. Что? Слезы тут же высохли, я распахнула глаза. «Вы собираетесь меня целовать после того, что я узнала? И что ты такого узнала? У вас есть любовница! Да вы ее на свадьбу пригласили! Как только у вас рука поднялась! Нет, каков наглец!» Я не выдержала, и кулаком ткнула Марка в плечо, на что он рассмеялся и крепко обнял меня. «Оливия, любовницы обычно у женатых людей, а я пока еще не женат. Да, пригласил Мирану, но я же не знал, какая ты. Зол был, признаю, но сейчас я ее выгнал. Мне 28 лет, у меня за спиной есть связи с женщинами. Но что, тебе понравилось, если бы у меня были связи с мужчинами?» Марк говорил, а я потихоньку остывала с каждым его словом. «Ведь действительно, чего я так завелась? Не сидела же у него на коленях эта леди Лести. Наоборот, застала нас в момент поцелуя с князем, и Марк не бросился к ней, а выгнал из кабинета. Но вот так прощать жениху подобную сцену тоже не хотелось. Не понравилось бы, хмуро признала я, но и от созерцания этой нахалки испытала мало удовольствия». Марк наклонился и прошептал мне на ухо, щекоча своим дыханием шею. «Мне нравится, что ты ревнуешь». Я чуть не задохнулась от возмущения. Постаралась было взглядом убить князя, но не получилось. Стоит зараза и не шевелится. Что толку в магической силе, если не знаешь, как ею пользоваться? Что за чушь? Марк стоял и улыбался. Я попыталась вырваться, но ничего не вышло. Забарабанила кулаками по груди, которая словно из камня была, но князь не отпустил. «Я не ревную, ясно? Это недостойно!» Марк даже растерялся. Поморгал, пытаясь постичь мои слова, но так и не смог. «Не понимаю». «Значение слова недостойно? Так я объясню. Ниже моего достоинства ревновать будущего супруга какой-то хамке». «Я знаю значение слова. Я не понимаю, почему ты считаешь это таковым». Я растерялась, не зная, как это объяснить. «Не приведешь же в пример занятия в пансионе. Хотя, а почему бы и нет?» И я как могла. Кратце рассказала Марку правила поведения настоящей леди. Даже немного затронула и поведение мужа, но о нем знала совсем немного, так что прошлась по верхам. По мере моего рассказа рот у князя приоткрывался все сильнее и сильнее. Совсем скоро Марк даже выпустил меня из объятий и сел за стол, чтобы было удобнее слушать. Я закончила и высокомерно взглянула на князя. «Теперь вы понимаете?» «Я думаю, что нужно посетить ваш пансион и уточнить, кто, а главное, зачем придумал такие правила. Муж и жена спят раздельно, ну надо же!» Марк растерянно провел по волосам. «Ну хорошо, разрушу все свободные спальни во дворце и никуда не денешься, ляжешь в моей, но как быть с тем, что у меня должны быть любовницы, а ты будешь их игнорировать?» Я сердито насупилась. Подозреваю, что мне и тебя за глаза хватит с такой-то фантазией. Еще одну, а то и нескольких, не потяну. Надеюсь, в женских постелях любовников не предусмотрено? Я честно задумалась и призналась. Вообще предусмотрено. Каждая уважающая себя леди должна иметь двух, а то и трех любовников. Только нужно распланировать посещение таким образом, чтобы они ни разу не встретились и даже не подозревали о существовании друг друга. Но если любовников поймает муж... То это уже вина женщины. «Да уж!» В глазах князя промелькнуло пламя. «Придется выгонять эти представления из твоей умной головки. Но раз уж ты все равно будешь спать в моей постели, сил на каких-то любовников у тебя точно не останется. Надеюсь, воспитанницам объясняли, чем муж и жена занимаются, будучи в одной кровати». «Грехом!» Тут же ответила я. Князь сложил пальцы в замок, оперся о них подбородком и грустно посмотрел на меня. Чувствую, пансионы Зарита. тоже нужно тщательно проверить. Зачем? На предмет соответствия учебной программы здравому смыслу. Это же уму непостижимо. Кстати, не хочешь поменять веру? Никогда не думал плохо об истинном создателе, но в свете того, что ты сообщила, можно обратиться и к другим религиям. Я вспыхнула и, не зная даже, что ответить князю, покинула кабинет. Почти сразу нашла Джоэля и потребовала от него научить меня убивать взглядом, «Ну хорошо. Не убивать, а хотя бы травмировать. Неизвестно, сколько у князя поклонниц пригодится». Джоэль выглядел уставшим, и моей идеей не впечатлился. «Оливия, твой дар такого рода, что может только защищать и лечить». Я даже расстроилась. «Ну а что? Лечить мне пока некого. Да и не чувствую в себе сил помогать людям. Кто бы мне помог?» Я насупилась и ненадолго задумалась. «Но ведь со временем я смогу хоть немного атаковать. Ну, хоть кого-нибудь». Джоэль выглядел недовольным. Я точно отвлекала его от ужасно важных государственных дел и уверена, следующую фразу он сказал исключительно для того, чтобы от меня избавиться. «Целители могут только испортить определенные процессы в организме, так что будешь хорошо учиться, получится атаковать таким образом». Джоэль ответил и забыл, а я отправилась прямиком к целителю, который недавно лечил мои синяки.